Иселёв Александр Александрович. Передвижные выставки приносили много хлопот губернаторам и предводителям дворянства. Губернаторы по д циркуляру Министерства двора должны были оказывать содействие передвижникам в устройстве в городах выставок, проявлять, так сказать, просвещенное внимание к искусству. а с другой стороны, должны были и следить за тем, чтобы на выставках не появлялось чего-либо вредного по местным условиям. Положиться в этом деле на невежественных цензоров губернаторы не могли, трудно было определить вредные вещи, да еще по местным условиям. Легче было, когда они получали телеграмму с точным обозначением недопустимых картин. вроде репинского портрета Льва Толстого, написанного после его отлучения от церкви. Такую телеграмму с добавлением секретно они показывали заведующему выставкой и успокаивались, узнав об отсутствии на выставке опасной вещи. В большинстве случаев они попросту просили заведующего не подводить их и не ставить на выставку неподходящего. «И у цензора детишки есть. Сохрани, Бог, п р о г л я д и т у вас на выставке что-либо запрещенное в столице, и тем куска хлеба лишиться может. А мне тоже неприятность». Предводителем дворянства и подавно не было радости от выставок, для которых приходилось предоставлять дом дворянских собраний. Они опасались, чтобы не поцарапали при устройстве выставок паркета или белых колонн в зале. А когда широкая публика с улицы свободно входила в привилегированное дворянское гнездо, предводители и швейцары только горестно вздыхали. Но если они терпели, с к р и п я сердце, ежегодно свалившуюся на них обузу, не будучи в состоянии ей противодействовать, о население городов радостно приветствовало приезд выставки. Со всей справедливостью надо признать, что передвижники впервые пробудили и поддерживали в обществе интерес к искусству. Дремлющие губернские города — с приездом к ним выставки, хоть на время отрывались от карт, п л е т е н обывательской скуки и дышали свежей струей свободного искусства. Начинались разговоры и споры на темы, над которыми обыватель раньше не задумывался, и о каких он не имел представления. К искусству тянулись интеллигенты и разночинцы, педагоги, учащиеся, И в последнее время организованная рабочая масса, для которой, как и для учащихся, двери выставки были широко открыты. Терпя убытки от передвижения, без всякого расчета на сбыт картин, товарищество все же захватывало в кольцо своих путешествий огромное расстояние, как Петербург, Ярославль, Одесса, Варшава, Ревель. и посылала свои вещи в города Сибири и за границу до Америки включительно. И везде картины находили трогательный отклик в человеческих сердцах. Не забудется такой, например, случай, когда в сороковую годовщину товарищества пришел представитель от рабочей организации и с натугой начал говорить ь Я от кожевников, как бы сказать, поблагодарить. Ну, словом, спасибо вам, художники, что пускаете к себе на выставку и выводите нас в людское положение. А потом размахнулся и весело хлопнул по руке тяжелой ладонью. От его рукопожатия стало и больно, и как-то свежо. Выставки, возбуждая интерес к живописи среди чуткого юношества, толкали его на путь искусства, тянули в центры художественной жизни, в художественные школы, а также вербовали в члены товарищества и лиц уже причастных к искусству, где-либо учившихся живописи, но не решавшихся посвятить ей себя в с е ц е л о